Глава четвертая, в которой Гена продолжает свой рассказ, но где уже требуется вмешательство автора и где скрипят чугунные ворота экономического института. В дальнейшем, дружище Василь Павлович, как вы, должно быть, догадались, мне пришлось прибегнуть к помощи четвероногого друга. Речь идет, как вы, должно быть, уже догадались, о любимце экипажа научно-исследовательского судна Алеша Попович боевом коте Пуша Шуткине, которому я в течение последнего года имею честь предоставлять кров и стол. Шуткин, как вы, безусловно, уже догадались, занял пост на крыше этого дома и за короткое время установил, что нелюдимый. Инвентор занимается в своей квартире какими-то изысканиями в духе пресловутой средневековой алхимии, а по вечерам совершает саркастические прогулки в обществе Оннегро от канала до площади декабристов и, разумеется, обратно. Я, дружище Василь Пальч, шпионство ненавижу. Но считаю в данном случае, что наблюдение за неприятным субъектом в интересах гуманизма не является шпионством. Вы сами понимаете, как важно было для меня узнать некоторые привычки этого человека и просто взглянуть на него. И однажды, когда мы с моим одноклассником Валентином Брюквиным и с сестрами Вертопраховыми шарили по эфиру в безнадежных поисках того передатчика, зазвонил телефон, и Шуткин коротким, но выразительным звуком «мяу» вызвал меня к четырем львам. Когда я прибыл, он с крыши просигналил мне передними конечностями, небольшое слово, молочная. Найти в окрестностях молочную не составило большого труда. Я вошел в магазин, когда ку -ка -ка ушкин там скандалил. Я сразу узнал его по голосу, по описаниям, просто по своей интуиции, которую вы почему-то отчаянно превозносите и на которую, дружище, не злитесь, ссылаетесь, когда вам лень что-нибудь описывать подобно. — Вы мне не дадались пятерки! — скрипучим, неприятнейшим голосом обвинял инвектор продавщицу Сыров. — Полная цепетерин, Филимонович! повещевала его полнокровная, очаровательная тетя-продавщица. — Клянусь, с честью я не видел вашей ассигнации. — Вы мне не дадались пятерки! — на одной ноте повторял Кук Ушкин, и в этом же духе высказывался, конечно, долгожитель Онегро. Продавщица тогда закрыла пухлым локтем свое лицо и на глазах изумленной, молочной, громко зарыдала. — Конечно, я не видел злополучной пятерки, но, безусловно, я был склонен верить чистым слезам доброй женщины, а не скрипучему голосу пренеприятнейшего мужчины. Итак, в штабе приключений на улице Робинштейна созрел план действия. Час прогулки Кук Ушкина, весь штаб, включая Гену, папу Эдуарда, маму Эллу, бабушку Стартофонтову, Николая Рикошетникова, Валентина Брюквина и сестер Вертопраховых, являются на площади декабристов и начинают увещевать Петерима соображениями гуманности. Потом на Этрехи прилетит Юрий Игнатьевич, и тогда уже кук. Ушкину придется взять своего проходимца обратно. Мы все разработали самым детальнейшим образом, но упустили из виду одно обстоятельство — праздник. Праздник Аллы и Паруса. Когда мы явились на площадь вместо одинокой фигурки надменного мизантропа с его клочковатым анагра, мы увидели тысячи представителей прекрасной молодежи. Наш план лопнул. Нам пришлось рассеяться для поисков Кук Ушкина, и мы потеряли друг друга. Остальное вы знаете, дружище, Василий Павлович. Я знаю даже больше, чем остальное, — сказал я. Признаюсь не без некоторой важности. И после необходимой паузы рассказал о своих наблюдениях, о дворничихе в слуховых очках Я господин иностранца, которого мы условно называем Сиракузрас под вопросом. Мне показалось, что между этими двумя персонами и кук Ушкиным существует некая связь, — сказал я. Наш подопечный инвентар, кажется, кого-то ждал, а Сиракузрас под вопросом кого-то искал. Изгнанный вонючими газами из маловыразительного дома... Мы сидели теперь на мосту, привалившись к клапам одного из золотокрылых животных. По густой листве лип над нашими головами уже пробирался утренний ветерок. Где-то в отдалении еще звучали песни романтиков, но ночь уже была на исходе. Небо стало уже почти утренним, но узкий месяц еще чуть-чуть светился и чуть-чуть желтел в листве тусклый треугольный фонарь, похожий что там греха таить на физиономии Петерима. — Послушайте, дружище Гена, — обратился старый пилот к молодому пионеру, — что вы имели в виду крича «это он, это он», когда любезнейший дружище Василий Павлович столь проницательно обнаружил сходство фамилий Кукушкин и Кукушкин. Я посмотрел на Гену. Мальчик сидел в позе знаменитой скульптуры Родена «Мыслитель». В глазах Геннадия иногда мелькали огоньки его по славной интуиции. Он поймал мой взгляд и молча улыбнулся. Кажется, мы поняли друг друга. Оставалось только немного просветить уважаемого дружище Юрия по погрязшего в технике. — Вам требуется сейчас мое вмешательство, дружище Гена? — тихо спросил я. — Боюсь, что в этот момент без него нам не обойтись. Вздохнул мальчик. — Что ж, — подумал я, — что ж. «Есть ли для писателей более благородное дело, чем прийти на помощь своим героям в трудный час?» Я встал со ступенек мостика и прикоснулся, на счастье, к мраморному хвосту царя четвероногих. Затем мне пришлось сильно надавить большими пальцами на виски и на секунду зажмуриться. Тогда на канале гриба грибоедово появилось... Странноватое, но стремительное плавательное средство, приводимое в движение тремя парами юных ног, принадлежащих Валентину Брюквину и сестрам Вертопраховым. Четвертое место на этом судне, напоминающем водяной велосипед, было не занято, если не считать крупной морской чайки, которая сидела на спинке этого места и чувствовала себя ничуть не хуже, чем на мачте океанского корабля. — Что это? — вскричал в изумленном восторге Юрий Игнатьевич. — Какой шик! — Плоды досуга ничего особенного, — скромно пояснил Гена. — Четыре ржавых понтона, педали, лопасти, две стиральные машины и бритва Харьков. — Гениально! — вскричал. — Что поделаешь, если он опять вскричал? — Четверкин. — Я вижу, дружище, дети, что ваше поколение тоже не теряет досуга зря. Водяной экипаж приближался, поднимая коричневые валы. В руке Натальи или Дарьи Вертопраховой трепетал листочек бумаги, похожий на телеграмму. Я еще сильнее нажал на виски. На другом берегу канала появился Сиракузер с подвопросом. Он легко вогнал межгранитных плит спицу ярчайшего зонта, поставил под зонт мольберт... Раскладной стул и уселся, выставив пунцовое пузо. Это, видите, свободный художник. Скрипнули чугунные ворота экономического института. На одной из половинок ворот выехала кослявая дворничиха в слуховых очках. Не слезая с ворот, она сделала несколько снимков невыразительного серого дома кодеком-зеркалкой, висящим на плоской груди. Экипаж тормозил, приближаясь к мостику. Валентину Брюквину к его невозмутимому лицу явно не хватало бороды. Лицо этого мальчика было просто создано для бороды, и никто из его друзей не сомневался, что, когда придет время, Брюквин украсится бородой. Сестрам Вертопраховым к их дивной утренней красоте не хватало только алой ленты, подобной той, с которой они добились уже немалых успехов на спортивных помостах. «Приветствую всех спокойно, без особых эмоциональных отливов», — сказал Валентин Брюкин. «Сегодня наш друг снова вышел в эфир, и мы имели короткую связь. Вот радиограмма». Он протянул чайки, листок бумаги, просил... Будьте любезны, Виссарион, отнесите это вон тем дружищам. Чайка-самец по имени Виссарион. Охотно выполнил его просьбу, и теперь уже клочок бумаги трепетал в руках гены. Текст этой новой радиограммы был еще более размыт, чем текст первый. Никакой ясности в наше дело он не вносил, за исключением. Да-да, за исключением того, что... Он подтверждал Генину догадку, подтверждал его возглас. Это он, это он, Эврика, это он. Ибо в нем, среди обломков слов и диких звукосочетаний, словно рея с погибшего корабля, плавала почти целая фраза Ой, я врач, русского, клип, безупречный Мичман Фок. Взгляните, Юрий Игнатьевич спокойно сказал Гена. Здесь упоминается врач Клипера, безупречный Мичман Фок. А нам достоверно известно, что врачом на Клипере был Мичман Фогель Кукушкин. Откуда ты известно, дружище Гена? недоумевал пилот. Мой прапрадед командовал этим судном, пояснил Гена. Снимаю шляпу! Вскричал опять. Четверкин? И перейдя на более спокойный тон, стал подводить итоги. «Портрет, канал, львы, сходство фамилий? Уж не имеем ли мы им дело, милостивые товарищи, с потомком того корабельного лекаря? И не поэтому ли Гена именно к вашему семейству обращен призыв о помощи? Вот именно!» «Поэтому, дружище Четверкин, — сказал Гена, — именно поэтому. Все эти связи очевидны». Я почти убежден теперь, что фамилия Фогель-Кукушкин, трансформируясь в течение десятилетий, превратилась сейчас в кук ушкина И в лице Петерима Филимоновича мы имеем дело с потомком того корабельного лекаря. — В таком случае Петерим должен испытать к вам хоть какое-то подобие товарищеского чувства. — Задумчиво предположил Четверкин. — Лишь только... Самое черствое сердце не откликнется на голос прошлого, на эхо тех времен, когда ваши предки плыли под одними парусами. Взгляните, шепнул Гена и подтолкнул локтем своего нового пожилого друга и подмигнул своим старым юным друзьям, сестрам Вертопраховым и Брюквину. Костлявые дворничиха в слуховых очках. Приспокойно прогуливалась вдоль канала, но уже не по ту, а по всю его сторону. Каким образом она пересекла водную артерию, именую львиной мостик, где собралась вся наша компания, оставалась загадкой для всех. Для всех? Кроме автора, скажете, вы, любезный читатель, и не ошибетесь. Один лишь автор, погруженный сейчас в свое воображение, заметил, как сиганула через канал малопривлекательная особа. Нам нет нужды туманить мозги и себе, героям и вам, читатель, и намекать на какую-то сверхъестественную силу, заключенную в метле этой псевдоведьмы. Ведьм нет. В этом нас убеждает весь ход истории. Нам лучше следовало бы обратить внимание на сверхтолстые подошвы дворнички. Откуда взялись у непрезентабельной персоны сверхмодные и сверхтолстые туфли на платформе, и не они ли помогли старухе совершить таинственный скачок? А? Однако отвлечемся на некоторое время от этих рассуждений и обратимся к нашим друзьям, которые уж смотрят на нас с таким доверчивым ожиданием. Скрипнула автомобильная дверца. Мой жигуленок подсказал следующий ход в игре. Он открыл свою правую переднюю дверь, и все увидели на сиденье не толстую книгу «Мой дедушка-памятник». Тогда я взял книгу, вынул перо и размашисто написал на обложке «Петериму кук -к, Ушкину, гуманисту и человеку». Чайка Виссарион, не дожидаясь особых приглашений, взял эту книгу в свой красивый клюв и отнес ее на крышу коту Пуши Шуткину, с которым у него были хоть и натянутые, но вполне корректные отношения. Кот взял книгу под мышку и нырнул с нею в дымовой ход трубы. — Вы надеетесь, что он ее прочитает? — спросил Гена. — Прочитает и поймет? Поймет и проникнется? Проникнется и отдаст сундучок? — — Что же еще остается, кроме надежды? — вздохнул Юрий Игнатьевич. — Ведь не изымать же фамильный предмет силы. — Не нужно недооценивать силы, — сказал Валентин Брюклин и непринужденно перевел свое тело с ног на другие точки опоры, то есть на руки, и так на руках присоединился к прогуливающейся неподалеку дворнички. Не нужно и переоценивать ее, то есть силу. Звонко засмеялись сестры Вертопраховы и, словно весенние газели, воздушными пируэтами и прыжками украсили тихую набережную. Желтолицый фонарь в гуще листвы за пыльным стеклом заморгал, поднялся пленкой осенней откуда бы влаги и погас. Внезапно наступило утро трудового дня. Проехали на велосипедах почтальоны, появился продавец профинированных пакетов с молоком и кефиром из дверей вышли те, кому далеко ехать. Мелодично забромотал поблизости отбойный молоток. Приехал голубой самосвал. Участковый милиционер предложил товарищам Сленфилма, то есть нам закругляться в связи со срочным ремонтом энергетических коммуникаций. И в самом деле надо было закругляться. Обстановка более не располагала к развитию таинственного приключения. Мы с Геной пересекли канал и заглянули в мольберт Сиракузера под вопросом. На листе добротного картона смелый художник изобразил пальму в виде долларового символа и пляж под пальмой, усеянный золотой россыпью долларовой гадости. «Зачем же вы так искажаете реальность?» — строго спросил Гена. — Вам позирует набережная Ленинградского канала, а вы изображаете пальму и доллары. — Зрение изменяет мне, — шумно вздохнул Сиракузерс под вопросом. — Вот принимают для зрения пилюли циклоп, но они пока что не действуют, дорогие сеньоры. — Скажите, сеньор Сиракузерс, вы меня не узнаете? — спросил я. — С этим делом у меня плохо, — а виновато хищикнул мультимиллионер. — Мало кого узнаю. Хваленный экстракт меморус на деле оказался простой жевательной резинкой. А что вас привело в наш город? Постарайтесь вспомнить. Быть может, вас интересует сундучок, в котором что-то стучит. О! -о, -о! Щеки, нос, голова серо превратились в сплошные о! С знак изумления и восторга. Сеньоры, начинает действовать витамин-джайнт!» «Кажется, я действительно приехал сюда из-за какого-то сундучка. Кажется, мне обещали сундучок с несметными сокровищами. Так, так, так. Простите, господа, вы должны быть представители интер сервис Простите, я все вспомнил. Мне нужен телефон, телеграф, телетайп, телекс. Пардон, где ближайшая аптека?» И с этими словами Сиракузерс уже не под вопросом подхватился, забыв о Мольберте своим шедевром, ринулся, покатился куда-то к Невскому. На другом берегу канала участковый помогал Юрию Игнатьевичу Четверкину раскочегарить старину Этриха. Валентин Брюквин, И сестры Вертопраховой, увлекшись демонстрацией силы и красоты, забыли о дворничке в слуховых очках, и та, воспользовавшись этим, исчезла. Да-да, она исчезла. Просто-напросто испарилась. Автор не склонен сваливать всю вину за этот прорыв в сюжете на юных гимнастов. Конечно, это он. В первую очередь, он сам виноват в бесследном исчезновении дворочки на платформах. Великодушный читатель поймет и простит, но обескураженный автор временно удаляется, предоставляя событиям.